Здоровья желаем. Очередной подкаст из серии Тактическая медицина от Технологий выживания. Тема его: Виды основных боевых повреждений. Шок. Итак, к основным боевым повреждениям относятся ранения, тупые травмы, переломы. ожоги и отморожения, переохлаждение. Наиболее опасным следствием всех этих повреждений являются различные виды шока и вызванные им осложнения в состоянии организма. Говоря иначе, в подавляющем большинстве случаев человек погибает не непосредственно от самого ранения, а от вызванного им шока. В этом случае первая помощь на поле боя это комплекс мероприятий по спасению жизни пострадавшего и предотвращению у него тяжёлых осложнений. Выполняются эти мероприятия обычно на месте происшествия. Для того, чтобы наши действия были эффективными и адекватными ситуации, прежде всего обязательно нужно понимать, что такое шок. Шок Это состояние глубокого упадка жизнедеятельности и основных функций организма: кровообращения, дыхания и обмена веществ. Для шока характерно состояние коллапса, острой сосудистой недостаточности, которая развивается вследствие недостаточного кровоснабжения мозга. Часто шок развивается при тяжёлых ранениях и механических травмах, отрывах и разможениях конечностей, переломах крупных костей, повреждении внутренних органов, черепа и головного мозга. В той или иной степени шок характерен для всех ранений, и для своевременного оказания первой помощи необходимо распознавать симптомы шока как можно быстрее. Сразу же хотел бы сказать, что есть ли многочисленные эксперты, в том числе с медицинским образованием, сейчас начнут говорить, что мы рассказываем о шоке слишком кратко и недостаточно точно. то я даже не стану спорить для того чтобы глубоко и подробно изучить шок недостаточно даже медицинского образования по шоку написаны книги толщиной 10-15 см реально без всякого привеличения книг написано огромное количество каждый год возникают новые научные работы и конца края исследованию этого проекта не видно при этом для того чтобы реально эффективно работать на поле боя человеку без медицинского образования, все эти знания окажутся совершенно излишними. Нам нужно такое объяснение шока, которое в целом не противореча логичной картине его, давало бы бойцу ключ в руки к правильному логичному действию. Итак, с чем же связано возникновение шока при ранениях? Прежде всего, оно связано с большой кровопотерей. Также может быть токсический шок. Это бывает, например, при ожогах, когда большое количество химических окис веществ поступает в кровь и отравляет ткани головного мозга. Особняком стоит такое явление, как болевой шок. То есть э длительное время предполагалось, что болевой шок есть, но недавно прошедшей конференции военных, большой конференции реаниматологов было установлено, что болевого шока нет. мм оставим это решение на совести конфуренциологов, то есть всяких, кто видел, как выглядит боец, которому, например, переехали ноги уралом, кости блестят, хрустят, боец серо-землистый, э, он понимает. Может быть, слово болевой шок и нет, а явление, то есть резкое ухудшение состояния здоровья вследствие тяжёлой болевой травмы есть, даже если кровопотеря относительно невелика. Поэтому, даже если мы не будем сейчас говорить о болевом шоке, чтобы не вступать в противоречие с уважаемым докторами реаниматологами, надо понимать, и они, кстати, с этим не спорят, что сильный болевой синдром при тяжёлых ранениях существенно ухудшает состояние пострадавшего, и таким образом, пусть косвенно, но даже они признают, что помимо геморрагического шока существует ещё компонент болевого. Так вот, с чем связано возникновение шока при тяжёлых ранениях? Если объяснить совсем просто и доступно восприятию наших слушателей, часто нам говорят, наш мозг работает только на пять процентов. Это неправда, точнее не вся правда. То есть вот если я, например, сейчас поднял руку с карандашом. то это и есть пять процентов, а именно сознательная деятельность меня, которую мозг мы и анализируем. Но при этом, пока я поднимаю ручку с карандашом, руку с карандашом либо с ручкой, у меня в это время бьется сердце, у меня сокращаются кровеносные сосуды. Если вырезать из человека все кровеносные сосуды и сложить в одну линию, то получится линия длиной десять километров. И заметьте, каждый миллиметр этой линии нужно ежеминутно контролировать, насколько сжаты эти сосуды либо расслаблены. Далее дышат лёгкие. Сокращается кишечник, а кишечник у человека 25 м. Э выделяются гормоны внутренней и внешней секреции. И пошло, пошло, пошло. Наш бедный мозг работает как проклятый даже когда мы спим. И это закономерно, потому что Если бы он перестал работать, сразу остановка сердца, остановка дыхания, и мы бы умерли. Соответственно, если человек получает тяжёлые ранения, во-первых, по мозгу следует удар волной боли, совсем по-простому, грубо говоря. М-м, на связи, на связи. Да, дорогой мой, давай я подкаст на наберу тебя через 5, ладно. следует удар и так, как я уже сказал, по мозгу волной боли. То есть, э, доминанта Ухтомского, если в организме возникает очень сильный очаг возбуждения, он забивает все остальные сигналы. Очень сильная боль разлаживает вообще деятельность организма. Во-вторых, помимо воздействия этого фактора, присутствует ещё кровопотеря. То есть Значительная кровопотеря приводит к тому, что в мозг крови протекает меньше. Соответственно, дестабилизированный волной боли и меньшим притоком крови мозг разлаживается в своей работе и начинает хуже регулировать сердце, сосуды, лёгкие. Соответственно, это проявляется в учащённом поверхностном дыхании, учащённом поверхностном пульсе, много всяких других явлений патологических возникает. В итоге что? В итоге в мозг крови протекает намного меньше, чем ему надо. Соответственно, он регулирует работу остальных систем ещё хуже. Возникает патологический, так называемый круг либо патологическая спираль, когда дальнейшее ухудшение работы мозга приводит чем ещё больше ухудшение его состояния и его качество работы опять снижается. Вот с этим и связан шок, если совсем кратко сказать. Именно поэтому такое значение в тактической медицине приобрели золотой час и бриллиантовые минуты. То есть чем раньше с момента тяжёлого ранения мы начнём оказывать помощь пострадавшему, тем Меньше мы дадим развиться болевому шоку и кровопотере, и тем больше шансов, что организм в эту патологическую спираль не войдет, а стабилизируется. Соответственно, гораздо больше шансов на выживаемость пострадавшего в этом случае и на отсутствие у него тяжелых осложнений. Как я уже сказал, виды шока могут быть разные: геморрагический, токсический (в скобках болевой синдром, скажем, если не назвать его шоком). и другие. Но с практической точки зрения отличие между этими видами шока в условиях поля боя не существует. Обычно шок имеет комплексное происхождение, а его причинами могут быть сильная кровопотеря, боль, психоэмоциональный стресс, поступление в кровь ядовитых веществ и много чего ещё. Так теперь, прежде чем переходить к объяснению с чем связан механизм повреждений при болевом шоке и любым другим. Я хотел бы сказать следующее. Сейчас скажу и несколько раз в дальнейшем буду повторять, чтобы наши слушатели не забыли в критической ситуации и не перепутали. Если подходить чисто практически, то для предотвращения болевого шока при тяжелых ранениях почти всегда нужно применять следующие факторы прежде всего остановку кровотечения далее либо параллельно с ней а обезболивание В идеале обезболивание делается очень быстро, чтобы не терять на это время, и после этого спокойно останавливаем кровотечение. Следующий момент обеспечение проходимости верхних дыхательных путей и адекватность работы лёгких, то есть по-хорошему люди умирают от того, что мозг либо остальные органы, прежде всего мозг получать недостаточно кислорода. Это бывает с потерей крови с нарушением проходимости дыхательных путей. И следующим фактором идёт нормализация терморегуляции. при тяжёлых ранениях переохлаждается либо перегревается в зависимости от окружающей температуры организм очень легко и это сильно ухудшает работу мозга, которому и без того плохо, как вы уже поняли, и, соответственно, ухудшает выживаемость, увеличивает вероятность осложнений и далее все негативные последствия. Это кратко, если в двух словах. Более подробно мы не раз будем рассматривать эти моменты далее. Например, обеспечение проходимости дыхательных путей очень сложное такое комплексное явление. И, например, если вы ставите назальный, сейчас очень модно, назальный либо оро э фарингеальный воздуховод, трубочку в рот, то не забывайте и тот и другой воздуховод, если вы ставите их неумело, легко могут вызвать рвоту у пострадавшего. Пострадавший без сознания, рвотные массы попадут в верхние дыхательные пути, потом в лёгкие, и если даже пострадавший не погибнет, это сильно ухудшит его состояние. Это только на минуточку. То есть обеспечение проходимости верхних дыхательных путей очень важный момент, который требует серьёзного подхода, как и все остальные, но это мы рассмотрим далее. Первая часть данного подкаста заканчивается. Сейчас, да с Божьих, последует вторая часть. Кто из слушателей имеет желание помочь нам в развитии Отечественного тактического медицинного спасения Отечества. Э ссылки на помощь групп в подкасте. А на этом пока всё.